«Если Бог за тебя, и да будет так вечно, ты найдешь лучшего человека и снова выйдешь замуж. Если нет, ты сможешь опять сама заключать контракт на СГ. Никто больше не скажет тебе, за кого выходить». Об этом я не думала, но Нахит сказала мне, что ее мать запретила бы нашу дружбу после моего Сигэ. Хама закрыла глаза и опустила голову в знак согласия. Это не самое почетное положение. Вот почему большинство разведенных женщин, становящихся СГ, подписывают контракт в тайне. А почему тогда подписывают? Из-за денег, удовольствия, детей или надежды, что в один прекрасный день мужчина сделает ее законной женой. Но ведь люди будут считать меня низкой. Могут. «Никто из тех, кому я доверяла, не объяснил мне так просто, что моя честь замарана. Должно быть, лицо мое отразило эту муку, потому что хама охватила мои скулы ладонями. Азизам, сокровище мое, не говори никому, но я ведь и сама», — прошептала она. «Почему?» «Я влюбилась в мальчика, когда мы оба были еще совсем юными, но наши семьи не соединили нас». «Когда мой муж умер, а мои дети выросли, моя первая любовь и я пожелали соединиться. Так как он едва мог прокормить свою жену и восемь отпрысков, мы не могли пожениться, как обычно. Кто-нибудь об этом знал? Нет, мы решили, что разумнее сохранить это в секрете. Он давал тебе деньги, только если я нуждалась, — отвечала она. Сколько это продлилось?» «Десять лет, пока он не умер», — сказала она. «Я благодарю Бога, что у нас есть право на Сигэ, потому что это было мое единственное познание любви». «Тогда почему ты никому об этом не говоришь?» «Многие из приличных семей считают это недостойным женщины», — вздохнула она. «Да ведь и ты хотела бы стать постоянной женой и главой дома, так?» «Разумеется», — сказала я, «но у меня не было выбора». «Часто нам приходится жить с несовершенством», — ответила она. «Когда люди переживают из-за пятна на полу, что они делают?» Несмотря на горечь, я рассмеялась, потому что знала, на что она намекает. «Застилают его ковром», — сказала я. «От Шираза до Тибриза, от Багдада до Герата иранцы поступают именно так». Я сидела молча несколько секунд, потому что в этом была самая суть — Я смотрела на Хаму, которая согревала мою руку в своих. «Хама, что мне делать?» — снова спросила я. «Что со мной будет?» «Азизам, еще рано говорить», — отвечала она. «Сейчас ты, по крайней мере, осознала, что тебе не повезло и что ты натворила ошибок, совсем как Харут и Марут». Эти двое хотели чего-то так сильно, что поддались искушению и предали высочайшего Творца Всего Сущего. «Ты тоже хочешь чего-то, но уже поняла, что не всегда можно исполнить свои желания, а сейчас ты жаждешь изменений к лучшему. Соверши их так, как сумеешь, и будь как плод финиковой пальмы, что становится все сладостнее, хотя почва, на которой он растет, каменисто и скудна». Пока никто больше не появился в хамаме, хама вымыла меня и растерла, как делала матушка, расчесала мне волосы, завернула меня в полотенце и накормила зрелым маковым семенем, чтобы я задремала. Я растянулась на тюфяке в нише и крепко уснула. Старая сказка о Харуте и Маруте пришла в мой сон вместе с решимостью «Ни в чем не быть, как они». Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого. Жили-были два ангела по имени Харут и Марут. Когда все небесные дела заканчивались, одним из их любимых занятий было подглядывать за людьми. Зная, как щедра земля, они полагали, что жить в согласии с господними законами так же легко, как вытягивать рыбу из вод залива. Но куда бы ни глянули, они видели, как люди воруют, лугут, мошенничают, блудодействуют и убивают. Посмотри сюда, видишь этого человека в Константинополе, помышляющего заманить дочь соседа в свои нечистые объятия? Посмотри туда, видишь женщину в Багдаде, настаивающую отраву, чтобы влить в еду своему богатому отцу. Месяцы и годы Харут и Марут наблюдали за этим. Всякий раз, как человеческие существа совершали падение, ангелы издавали звуки, похожие на звон колокольчиков. Однажды Господь призвал Харута и Марута перед лицо свое и объявил, что посылает их на землю с особым поручением. «Войдите в тела человеческие», — повелел он, «и покажите всем ангелам небес и всем человекам вблизи, как жить справедливой и достойной человеческой жизнью». Кончики крыльев Харута и Марута засияли от оказанной чести. В мгновение ока приняли они человеческий облик и воплотились в священном городе Мишхеде, вечно полном паломников». Харут обернулся высоким красивым бородачом с пустыми карманами. Марут получился ниже и коренастее, с приплюснутым носом, но его кошелек позванивал золотыми Абасси.